Ольвення отрывно следила за потоком покупателей. Раз она журналистка, значит, охотится за новостями. Очевидно же, она не простой репортёр, а высокооплачиваемая девица, записывающая глупейшие персональные интервью. Может, решила осветить тенденции городской моды в этом сезоне. Стик активировал несколько иконок, и в виртуальном поле его зрения запустилась программа идентификации личности спутника РСКАР. Что-то в его облике тоже показалось ему знакомым. Он заметил, что эта пара садится в предоставленную отелем машину. Подзывание клаксона, автомобиль успел вырулить перед автобусом, привёзшим первую партию отъезжающих. Пассажиры автобуса вышли. В подавляющем большинстве это были жители дальний, ещё недавно проводившие всё своё свободное время в спортивных залах и процедурных кабинетах. где им впрыскивали стероиды и генопротеины для наращивания мускулатуры. Стик прекрасно помнил, как и сам через это проходил. Прибыл второй автобус, за ним на площадь въехали ещё два. Служащие Какате уже готовили просторные розовато-лиловые защитные костюмы для пассажиров карбонового гуся, ожидавшего их по другую сторону перехода. Плата за проезд даже в один конец намного превышала возможности большинства обитателей дальний. В городе заметно возрос уровень преступности. Люди добывали наличные любыми доступными способами. В виртуальном поле зрения вспыхнул красный прямоугольник. Ага, вот откуда я тебя знаю, пробормотал Стик. Что? не поняла Олвен. Парень с Рескарай, это Дадли Боуз. Отель Ленкфорд Тауэрс предоставил Мелони и Дадли королевский люкс на верхнем этаже. Им даже подали бесплатное шампанское, хоть и сделанное из винограда, растущего на северном склоне гор Самафика. Им также бесплатно принесли шоколад, фрукты, сыр, печенье и минеральную воду. На каждом столе красовались тщательно подобранные букеты из свежих цветов, а шкафчик в ванной комнате с трудом закрывался. Так много внутри оказалось разных туалетных принадлежностей. Они были единственными постоянцами в отеле. Такой приём даст 100 очков вперёд старому Пайнхарт Гардене, объявила Мелони, распахивая двери гостиной и выходя на просторную веранду. Здание Ленкфорд Тауэрс, хоть и имело всего лишь 4 этажа, было одним из самых высоких в Армстронг-Сити. Если не считать правительственных учреждений, тому немало способствовали высокие потолки, благодаря которым клиенты из миров со стандартной силой тяжести могли не бояться удариться головой, неловко повернувшись. Высота отеля и его расположение обеспечили Мэлони прекрасный вид на красные черепичные крыши, простиравшиеся вплоть до самого побережья Северного моря, раскинувшегося в паре километрах к западу. Широкая круглая гавань предоставляла стоянки для всех видов судов: от траулеров и паромов до плавучих домов, спортивных катеров и роскошных яхт. Синее море отражало невероятное сапфировое небо дальний, мимонящий сверкала в лучах заходящего солнца. Несколько десятков лодок уже спешили в бухту, чтобы укрыться на ночь. Маленыя ввела взглядом горизонт. Амстронг-Сити не доставала привычной для неё чёткой планировки. Его извилистые улицы и проспекты петляли и поворачивали в самых неожиданных направлениях. Они попросту огибали самые большие здания, вроде дома губернатора или административных помещений проекта оживления планеты. Так что Мэлони даже задумалась о том, что было построено раньше, а что позже. Некоторую упорядоченность можно было заметить только в расположении складских помещений на противоположном берегу гавани. Окрестные кварталы вперемешку с парками карабкались по холмистой местности, а за ними виднелись аккуратные загородные поместья и промышленные зоны. Чаще высоких металлических труб извергали серые клубы дыма, вопиюще загрязняя атмосферу. С южной стороны, сразу за границей города, в небе неподвижно висело два тёмных овальных предмета. 120 лет назад, когда проект оживления далей действовал в полную силу, была создана флотилия из 2,5 сотен автодирижаблей. Сначала их использовали для распыления над выгоревшей поверхностью планеты почвенных бактерий, которых клонировали в специально построенных резервуарах в пригороде Armstrong City. И затем, когда слой почвы был восстановлен с помощью автодирижаблей, распространялись семена растений и даже личинки насекомых, намереваясь вернуть планете статус мира, пригодного для проживания людей. Несколько дирижаблей пало жертвами войны между хранителями и институтом. Часть погибла в штормах, бушующих вокруг Великой триады, но самым страшным их врагом оказалось время. Из этих огромных машин осталось не больше трёх десятков. Да и их постепенно разбирали на запчасти до ремонта, их же собирателей. Оболочки ветшали, и никакие попытки их залатать не заслуживали сертификатов на полёты, торжественно выдаваемых офисом губернатора раз в год. Однако не только загрязнение атмосферы и автодирижабли стали причиной вмешательства Мелони. Намного больше её поразило отсутствие поездов. Местная застройка не предусматривала места ни для насыпей, ни для траншей. Не было и стакатов с железнодорожными путями, пересекающих запруженные транспортом дороги, и это не говоря о том, что поезда уже давно стали главной характерной чертой всех миров содружества. Какое странное место, сказала Мелани. Не могу взять в толк, почему здесь так много эмигрантов. Это же какое-то захолустье. Можно подумать, что люди из викторианской эпохи освоили технологию космических полётов и перебрались сюда вместе со своей культурой. Может, именно здесь и появилась Мария Селеста. Ты слишком молода, чтобы понять, отозвался Дадли. Она обернулась, слегка задаченная уверенностью, прозвучавшей в его голосе. Дадли стоял рядом, Его схищенной улыбкой осматривал беспорядочно раскинувшийся перед ними город. Попробуй раз пять пройти процедуру омоложения, чтобы век за веком возвращаться к графику работы с 9 до 5, когда половина зарплаты уходит на оплату страховки оживления и омоложения, которая обеспечивает один и тот же образ жизни. Можешь сменить жену, снова завести детей, но выбраться из этого круга так и не сумеешь. И вот когда тебе всё это источертеет, Мэлони, тогда ты и задумаешься, не лучше ли приехать сюда и прожить свою последнюю жизнь без подстраховки. Не знала, что ты это так воспринимаешь, Дадли. Я нет, да и раньше так не воспринимал. По крайней мере, на протяжении последней жизни. Но я изучил множество документов о переселении на дальнюю. Ещё пора маложений. Лет 50 сражений за финансирование, да ещё одна женидь бы на такой суки, как Венди, и я вполне мог бы начать об этом думать. Есть что-то привлекательное в том, чтобы уйти в неизвестность и посмотреть, что там кроется, в том, чтобы послать к чертям современный образ жизни и хоть раз построить что-нибудь собственными руками, вернуться к состоянию охотника-собирателя. Мы не так уж деликатно его ушли, как может показаться. А сейчас, сейчас нам обоим недоступна такая роскошь. Его лицо жалобно дрогнуло. И я сам об этом позаботился, не так ли? Нет, в том, что произошло, ты сыграл очень незначительную роль. Извини, если ущемляю твоё самолюбие, дорогой, но не стоит брать на себя всю ответственность. Он недовольно заворчал, явно не веря её словам. Малания не знала, как реагировать. В те минуты, когда появлялся старый Дадли, она чувствовала себя рядом с ним маленькой и глупой девчонкой, что было странно, поскольку предполагалось, что она помогает ему вернуться в прежнее состояние. В её виртуальном поле зрения зелёным огоньком вспыхнула иконка Ри, и это позволило ей отвлечься от размышлений о Дадли и его будущем. "Да", ответила она. Мелони, до закрытия червоточины осталось 3 часа. Этого времени недостаточно, чтобы внедрить в городскую сеть связи нашу подпрограмму. Мы сможем удостовериться в том, что она работает корректно. Хорошо. Мелони вернулась в гостиную. Рядом с дверью в спальню на сосновом столике стоял небольшой старинный аппарат для связи. Девушка приложила руки к точечным контактам первого поколения на его панели. И на её пальцах проявились серебристые узоры оэ статуировок. В виртуальном поле зрения возник целый набор новых символов, и затем координирующая программа из её вставок провела анализ местной сети. "Не похоже, чтобы в узлах присутствовали мощные управляющие программы", сказала Мелани. "Мы подтверждаем. Пожалуйста, запусти нашу подпрограмму Золотистая чешуйчатая виртуальная рука набрала код доступа, и вспомогательная программа Ри через настольный аппарат проникла в городскую сеть. Ри внедрил свою подпрограмму под видом простейшего приложения, в то же время достаточно автономного и мощного, чтобы оказывать помощь Мелонии даже после закрытия червоточины. Девушка сохранила её в своих вставках, поскольку программный продукт такого размера при прохождении через узкополосный ретранслятор на промежуточный был бы легко обнаружен контрольными устройствами, что увеличивало риск враждебного воздействия, если у Хранителей или Звёздного странника имелись агрессивные программы в узлах городской сети. Установка завершена, доложила Ripcord программа. Ёмкость сети позволяет мне функционировать в распределённом режиме внутри подключённых систем. Подтверждаем, добавил Ри. Великолепно, воскликнула Мелони, убирая руки с панели аппарата связи. Попробуй отыскать какие-нибудь признаки деятельности хранителей. Мне будет достаточно имени или адреса. Этого хватит, чтобы установить с ними контакт. Начинаю анализ, доложила Ри под программа. Очень много систем с ограниченным доступом. Учитывая возраст процессоров, с которыми приходится работать, потребуется некоторое время, чтобы обойти их защиту. Сделай всё, что сможешь. В гостиную вернулся Дадли. С кем-то разговариваешь. С офисом Микеланджело. Мелони дала команду Эльдворецкому закрыть канал связи с Ри. Докладываю о прибытии и просматриваю новости. Ладно. Его взгляд ухватил и скользнул к двери спальни. Чем займёмся теперь? Спустимся в бары и постараемся что-нибудь разузнать. Бары для этого самое подходящее место. Кроме того, я бы не отказалась от хорошей выпивки. Путешествие тянулось целую вечность. Она зевнула и потянулась, разминая затекшие плечи. Пойдём посмотрим, есть ли на дальний коктейль убийственный соблазн. Если отель Ленкферт Тауэрс и получал какую-то прибыль, то исключительно благодаря бару и ресторану. Оба этих заведения обслуживали клиентов самого высшего класса по меркам Армстронг-Сити, привлекая интерьером в индийском стиле, острыми пряными блюдами и классической ситарной музыкой. Стик отыскал маленький свободный столик в баре и, потягивая пиво, постарался оценить состав посетителей. За этим занятием он провёл уже минут 40, когда в зал вошли Мелони и Дадли. Как его учил Адам, Стик собирался бросить в их стороны мимолётный взгляд и больше интереса не проявлять. Но в случае с Мелони это было затруднительно. Хоть её слегка удлинённый подбородок и чуть приплюснутый нос и не соответствовали классическим представлениям о красоте, внешность девушки была очень эффектной. Мелони бодро прошагала в бар, И стало заметно, что она уже освоила ритм ходьбы, к которому остальные гости из других миров приспосабливались только через неделю. При каждом движении её золотистые волнистые волосы плавно покачивались за спиной. Дадли неуверенно ковылял следом за девушкой и, добравшись до стойки бара, вцепился в неё обеими руками, чтобы сохранить равновесие. При взгляде на эту пару было трудно удержаться от сравнения. Рядом с Мелани возрождённый Дадли казался абсолютно неадекватным как физически, так и умственно. Стик наконец-то сумел отвести от них взгляд. Большинство посетителей бара всё ещё рассматривали вновь прибывших. Несмотря на длительное наблюдение, он не смог определить агентов Звёздного странника из института, но хотя бы один из них должен тут быть. После нападения Праймов институт стал действовать намного активнее. Его директор предложил губернатору помощь в связи с участившимися случаями краж и ограблений. И несколько обычных полицейских патрулей уже начали сопровождать бойцы службы безопасности института, закованные в тёмную броню. Стик решил, что единственная на дальней пара и намирцев вряд ли останется без наблюдения. Он уловил, как Мелони попросила бармена сделать какой-то необычный коктейль. о котором тот никогда не слышал. В итоге она согласилась на порцию Маргариты. Бармен начал смешивать компоненты коктейля, а Мелони, немного склонившись к нему, о чём-то его негромко спросила. Стик с рассеянным видом обернулся и успел заметить ошамлённое выражение лица бармена. Парень поспешно помотал головой, протянул Мелони кувшин с напитком и отошёл к другому клиенту. Девушка с недовольным видом потащила Дадлик к свободному столику. Стик едва не рассмеялся. Всё это напоминало бездарную постановку в ОСВО. К счастью, второго акта не последовало. Мелони и Дадли выпили коктейль, после чего синхронно зевая поднялись к себе в номер. Больше ничего подозрительного Стик не заметил. Бар закрывался в полночь. Стик допил пиво и вышел в опустевший вестибюль. Спустя некоторое время из кухни показался бармен, на ходу натягивавший куртку. "Задержись на пару слов", окликнул его Стик. Бармен нервно оглянулся, но ночных дежурных отеля нигде не было видно. Он выглядел лет на 30 с небольшим и, как большинство уроженцев Дальней, обладал довольно чедушной фигурой, отчего пивной животик заметно выпирал под рубашкой. "Да, сэр?" Стик вытащил купюру в 50 зимних долларов и вложил её в руку бармена. Парень профессиональным жестом засунул деньги в свой карман. Меня интересует красотка из другого мира, которая была сегодня в баре. Королевский Луксор, последний этаж. Спасибо, мне это известно. Я бы хотел узнать, о чём она тебя спрашивала. Бармен смущённо замялся. Стик ждал. Он не собирался прибегать к угрозам. В худшем случае информация будет стоить ему ещё полсотни. Она интересовалась, где можно найти членов движения хранителей. Я сказал, что не знаю, и это правда. Правда? Я всегда так говорю. Понятно. Спасибо. Бармен облегчённо вздохнул и торопливо удалился. Стик выждал ещё пару минут, а затем и сам вышел в ночь. И автоматические двери бара защёлкнулись за его спиной. Зарежающиеся от солнца шары полифота заливали улицу однообразным желтоватым светом. Если постараться, можно было различить звуки танцевальной музыки, доносившиеся из задней двери клуба. Прохладный ветер разносил по всему Армстронг-Сити свежий морской воздух. Вдали на пустынной дороге взвыла одинокая полицейская сирена. К машинам института это не имело никакого отношения. Они были уничтожены несколько часов назад, когда миномёты и мазоры встретили их меньше, чем в 50 км за городской чертой. Тревильян Халгард и Феррилит Элвин уже никогда не доберутся до института и не смогут помочь Звёздному страннику. Если всё прошло удачно и огонь уничтоживший лендровер расплавил их в ставке памяти, До эти люди теперь окончательно мертвы, как Казимир. Слег достал из кармана сигарету и щелкнул давно вышедшей из моды бензиновой зажигалкой. Скверная привычка, приобретённая в загнивающем содружестве. Он с удовольствием вдохнул смесь никотина и травки. После напряжённого дня было необходимо расслабиться. Такая иллюминация делает тебя превосходной мишенью. Раздался из тени голос Олвен. Если будешь полагаться на огонёк сигареты, а не на вставки ночного видения, тебе вряд ли повезёт, ответил он. Девушка вышла из дверного проёма и присоединилась к Стику. Они покинули отель, испустившись по пологому склону, направились в сторону гавани. А где Финлей нашёл себе хорошее место для наблюдения. Если ночью они выйдут из гостиницы, он сообщит. Кто-нибудь ещё ими интересовался? Если такие и были, то работают они лучше нас. Мы никого не засекли. Стик остановился и оглянулся на выбеленный фасад Ленкфорд Тауэрс. Балкон королевского люкса темнел под самой крышей серым прямоугольником. Дремлющие небеса. Что могла такая девчонка найти в этой убогой развалине? да для боузе. Они явно прибыли сюда с какой-то целью. Они отправились в постель через 10 минут после того, как вернулись в номер, сообщила Олвен. А я-то думал, что этот люкс расположен слишком высоко, чтобы вести визуальное наблюдение. Так и есть, могу сказать иначе. Свет в комнате погас через 10 минут после того, как они поднялись. И больше не зажигался, она фыркнула. Должно быть, им не терпелось сорвать друг с друга одежду. Они и тут сами по себе, при вкусе опасности, молодость от них так и несёт гормонами. Стик ничего не ответил. Он представил обнажённую Мелони в постели с Дадли Боузом и почувствовал досаду из-за того, что с ней сейчас Дадли, а не он сам, хотя его это не должно было волновать ни в коей мере. Как собираешься с ними поступить? Спросила Олвен. Ещё не решил. Похоже, они добиваются встречи с нами. Посмотрим, что они предпримут завтра утром. В качестве штаб-квартиры в Армстронг-Сити Стик использовал кабину и лавку Халкина, расположенный неподалёку от центра города старый магазинчик с весьма полезным гаражом на заднем дворе. Соседи были уверены, что члены клана стали новыми владельцами лавки. и теперь приводит её в порядок. Это объясняло присутствие множества людей и машин и не привлекало нежелательного внимания. Таким прикрытием мог бы гордиться даже сам Адам Элвин. Утром Стик застал мёрда Макпирлса и юного Феликса Максо было с разборкой двигателя одного из джипов Mazda Volta. В гараже и во дворе накопилось уже 9 старых, но исправных машин. Они были вкладом Стика в подготовку блокады Бунгейта, которую продумывал Адам. Шифрованное сообщение с подробностями плана Адам пока не прислал, но договорённости оставались в силе. В этом Стик был твёрдо уверен. Ужесточение досмотра на Бунгейте фактически отрезало хранителей от источников снабжения в содружестве. Одним из заданий Стика было формирование технических бригад. которые в рамках операции "Отмщение за планету" собрали бы специализированные генераторы защитного поля из многочисленных компонентов. Он знал, как отчаянно нуждались кланы в новых деталях, так же безотлагательно им требовались марсианские данные. Стик говорил с Самантой, возглавлявшей группу по сборке огромной антенны, необходимой для функционирования сети манипуляционных станций. Она объяснила ему всю срочность миссии. И теперь Казимир мёртв, а информация потеряна. Эту работу должен был выполнить и я. В тот день судьба отнеслась к хранителю слишком сурово. Утром Стик провёл полчаса в импровизированном спортзале под гаражом, колотя большие кожаные мешки и представляя на их месте Брюса Макфостера. Это занятие помогло ему расслабиться и отвлечься от мыслей. Ты расстроен с Тик Максо был. Раздался голос, неизменно сопровождавшийся слабым шепчущим эхом. Стик не слышал, чтобы кто-нибудь входил. Он завершил выпад, ловко развернулся и пригнулся в низкой стойке. У подножия деревянной лестницы стоял борсумянец, называвший себя доктором Фрилиндом. Его высокую фигуру полностью скрывало тёмное одеяние из полуорганической ткани. Лицо было неразличимо в тени монашеского капюшона. Однажды Стик уже попытался разглядеть Фриленда при помощи зрительных вставок, но обнаружил одни только помехи. Ходили слухи, что борсумианцы скрывают свою наружность, чтобы никто не знал, насколько модификации исказили их первоначальный человеческий облик. По крайней мере, доктор Фриленд был выше всех знакомых Стику людей. Граждане Содружества нередко прибегали к перепрофилированию ради участия в популярных спортивных шоу, вроде армрестлинга, и порой превращали себя в нелепых уродов. А борсумянцах же было нечто другое. Хоть Стик и не знал, что именно. Стик выпрямился и позволил себе расслабить мышцы рук и плеч. Что вас навело на эту мысль? Ты всегда переключаешься на физическую деятельность, как только сталкиваешься с трудной проблемой, своим благозвучным голосом ответил доктор Фриланд. Это позволяет тебе привлечь подсознание к решению задачи. Верно? Стик подхватил полотенце и начал вытираться. Он так усердно тренировался, что сильно вспотел. Да, кстати, вам передают очередную благодарность за биопроцессоры. Они отлично подошли к нашим устройствам и превосходят всё, что до сих пор производило содружество. Теперь цифровое моделирование станет ещё более быстрым. Всегда рады. Стик подошёл к скамье и натянул простую рубашку с короткими рукавами. Он был благодарен борсумянцам за помощь, которую они оказывали кланам, но в тех редких случаях, когда встречал их лично, не знал, о чём с ними говорить. Как можно запросто болтать с непостижимым существом? Доктор Фриланд прибыл в Армстронг-Сити неделю назад, чтобы доставить заказанные для штаба процессоры. По причинам, известным только ему одному, он решил задержаться в городе и поселился в просторной частной резиденции в китайском квартале, приобретённой борсумянцами специально для таких целей. Не сходя с места, незаметным движением, нук доктор Фриланд развернул своё тело, обратив неразличимое под капюшоном лицо в сторону стика. В городской сети появилось нечто новое. Новая мониторинговая программа. Стик удивился. В сетевике клана ничего подобного не засекли, хоть и были непрерывно подключены к городским коммуникациям. Нет, это постороннее присутствие. В голосе Барсумянца проявилась странная неуверенность, от чего у Стика по спине побежали мурашки. В безошибочности суждений Барсумянцев он ничуть не сомневался. Даже в содружестве с его неуклонно развивающимися технологиями до сих пор не смогли опровергнуть детские сказки о невидимых существах, населяющих миры наравне с людьми. Что имеете в виду призраков или что-то подобное? Призраки в машине весьма подходящее выражение. Да, это какой-то машинный дух. Ну ладно. И что же он делает? Темнота внутри капюшона слегка расступилась, выявив ряд блеснувших в усмешке зубов. Всё, что пожелает. Скажу своим людям, чтобы они за ним понаблюдали. Он трудноуловим. Даже я могу обнаружить лишь намёки на его присутствие. Загустившийся мрак скрыл улыбку доктора Фриленда. Постойте, мы ведь говорим не о звёздном страннике, верно? Нет. Мы имеем дело с бинарной конструкцией, не являющейся порождением биологической жизни. Оно проникло не через переход. В противном случае мы бы заметили его в общем потоке. Так что же это такое, чёрт побери? Полагаю, твой первый вопрос был ближе всего к истине. Столь вездесущее создание может присутствовать здесь только с одной целью чтобы наблюдать за городом и его обитателями. Вопрос в том, кто желал бы получить информацию на таком всеобъемлющем уровне.